Глава 11. Барон Некрасов Николай Викторович сидел в своем кабинете и перебирал бумаги. Скучная, рутинная работа. Он сравнивал отчеты бухгалтерии и службы безопасности, и цифры не сходились. На магическое укрепление поместья было потрачено куда больше, чем выделено по смете, и кому-то придется за это ответить. Вроде бы на него работали разумные люди, многие не первые десяток лет. Но даже среди проверенных слуг случались такие казусы, когда кто-то забывал вовремя доложить о внеплановых расходах или просто их умалчивал. Вдруг в дверь постучали. Слуга доложил о визите важного гостя. Этот человек не утруждал себя записями в расписании, но у барона Некрасова имелся отдельный список персон, которым вход был разрешен всегда. Раз слуга явился лично, значит, речь была именно о таком человеке. Николай Викторович кивнул и разрешил впустить. «Николай Викторович, сколько лет, сколько зим!» С усмешкой поздоровался князь Широков, как только переступил порог. Он уселся на диван, вальяжно откинулся на спинку, словно был у себя дома. Сам барон едва сдержался, чтобы не скривиться. Широков всегда вел себя здесь слишком свободно, с раздражающей непринужденностью. Но перечить ему было чревато. Из всего списка людей, которым был разрешен свободный доступ, князь Широков был самой нежеланной персоной я рад вас видеть алиберт анатольевич сухо отозвался николай викторович садясь напротив по какому делу а воскликнул широков наклоняясь вперед он ткнул пальцем в сторону барона знаешь что мне всегда в тебе нравилось ты сразу переходишь к делу даже не пытаешься спросить как у меня дела думаю вам это не интересно пожал плечами николай викторович «Все верно. Если я захочу рассказать, как у меня дела, пойду к психологу-элементалисту», или менталисту усмехнулся гость. «А теперь слушай». Он понизил голос. «Помнишь? За тобой должок». Николай Викторович все-таки не удержался и скривился, а затем нехотя кивнул. Несколько лет назад Широков действительно оказал ему услугу. Помог с получением баронского титула, расширением земель. За это остался один долг — любая услуга по первому требованию». И вот он пришел за ней. «Мне нужно, чтобы ты развязал войну родов. Все по закону. Оформим, как полагается», — сказал Широков с той же ленивой уверенностью, будто речь шла о заказе ужина. «С кем?» — тут же уточнил Николай Викторович. «С Демьяновыми. Недавно переехали в Москву. Ты точно видел их по телевизору? В новостях?» «Там же тот парень», — протянул барон, нахмурившись. «Он в одиночку закрыл выброс. Точно! Не совсем в одиночку. С ним был дед» пожал плечами Широков. «Дед не считается», — отмахнулся Николай Викторович. Он прекрасно понимал, что старик, каким бы опытным ни был, не шел в сравнение с юным главой рода. Именно он представлял настоящую угрозу. «Какими силами они располагают», — уточнил Николай Викторович. «Уверен, что имеются какие-то нюансы, о которых я не найду информации в открытом доступе». а вы правы», — медленно улыбнулся Широков. «У этого парня есть уникальный дар». Барон нахмурился, это ему уже не нравилось. Одно дело иметь дело с обычными, пусть и одаренными, но совсем другое — столкнуться с чем-то редким. «На не советую тебе кому-то еще об этом говорить», — прищурился Широков, — «считай, что это тайна империи». «Хорошо», — кивнул Николай Викторович. Он знал, если Широков просит молчать, то это не просьба. Последний человек, ослушавшийся князя, давно гнил в земле, и был он далеко не слабым магом. «Этот парень умеет призывать демонов», — сказал Широков почти будничным тоном. Барон выпучил глаза, на миг потеряв дар речи. «Это такая шутка?» «Нет», — покачал головой Широков. На его лице тут же исчезла любая тень иронии. «Совсем нет». «Но в таком случае с этим должен разбираться Орден», — нахмурился Барон. «Орден разбирается только с теми, кто вредит Империи», — спокойно пояснил Широков а Демьянов, увы, помогает, поэтому тебе придется самому думать, как уничтожить его и его небольшую армию». С этими словами князь поднялся с дивана и направился к выходу. Он явно не собирался раскрывать больше ни слова. «Подождите, а сроки?» — окликнул его Николай Викторович. «Месяца тебе хватит!» — отмахнулся Широков, даже не обернувшись, и вышел из кабинета. Барон остался в полном недоумении. «Месяц. Всего месяц!» А урода, которому он должен был объявить войну, есть целая орда демонов, и князь не стал бы врать в столь щепетильном вопросе. Это был не тот человек, кто игрался бы в таком масштабе, но и это было не самое сложное. Да, барон мог договориться с экзорцистами, мог подкупить сильных магов, организовать боевую группу, для этого у него были ресурсы. Проблема заключалась в другом. Чтобы по закону объявить родовую войну, нужен был формальный повод, стычка, оскорбление угрозы или что-то еще. А он с Александром Демьяновым даже не был знаком. Черные пески засосали меня точно в водоворот, и я провалился в подземелье. Упал на мягкое место, и сверху на меня еще продолжал сыпаться песок. «Твою ж мать!» — выругался я, вскочив на ноги. Я оказался в тоннеле. Пещера тянулась вперед, здесь было темно и влажно. Стоило мне отойти всего на пару шагов от образовавшейся кучи песка, как потолок внезапно сомкнулся, будто и не было в нем дыры. «Это что за магия?» — спросил я у легиона, разглядывая гладкую поверхность. «Всего лишь дверь!» — хохотнул он. «Ты уже видел подобное в мире Левиафана?» Я уже давно привык, что в мире демонов ничему не стоит удивляться. Даже если они сядут за длинный стол, достанут на блюде собственного сородича и начнут его жрать, и это будет в порядке вещей. «Эй, как ты узнал?» — воскликнул Легион с почти детским восторгом. «Хочешь сказать, что вы реально такое практикуете?» «Как наказание. Демоны не съедают своих полностью, оставляют сердце. И демон годами мучительно восстанавливает тело», — злорадно пояснил он. «Ну и мерзость», — скривился я. «Куда идти дальше?» Легион указал в правую сторону, и мы двинулись по тоннелю. На стенах мерцала странная светящаяся слизь. «Это тоже эманация демонов», — тут же пояснил Легион. Я поморщился и мысленно взмолился, чтобы не пришлось прикасаться к этой дряни. Тоннель постепенно расширялся. Наконец, он вывел меня к подземному поселению демонов. Я заранее замаскировал свою ауру так, что сейчас выглядел как высший демон. Конечно, для тех, кто не знал меня в лицо. Посреди пещеры возвышалась крепость. «Ледяная. Настоящий парадокс, учитывая, что наверху сейчас градусов 50 жары, не меньше». Здесь же, судя по всему, было прохладно, хотя я уже особо не чувствовал разницы температур. В конце тоннеля имелись грубо вырезанные ступени, по которым я спустился к городу. На улицах не было ни души. Еще бы. Сейчас день. Мы специально выбрали это время, чтобы пройти незамеченными. Здесь обитали песчаные демоны, и каждая постройка вокруг была живой. Зачем они так маскируются, если могут просто обвалиться кучей песка и отдыхать себе, поинтересовался я. «Чем большим зданием они могут стать, тем больше у них силы. Такие у них порядки», — пояснил Легион. «Но это же сложно. Каждое утро заниматься такой херней». «Эх, Саня, далеко тебе еще до понимания демонов». «Отнюдь», — усмехнулся я. «Мне как раз стало понятно. Так они демонстрируют свою силу. На более сильного не нападают». «Но почти», — хмыкнул Легион. В этом мире только одному демону позволялось не демонстрировать силу, хотя еще неделю назад на месте ледяного замка стоял песчаный. Видимо, перемены прошли болезненно, репутация прежнего владельца была сильно подпорчена. Сейчас возле замка не было ни охраны, ни демонов слуг. Я прошел внутрь спокойно, даже удивился, как легко все получилось. «Ага, пока сведения совпадают», — злорадно подметил легион. Однако на входе в замок проход в ней перегородили двое ледяных стражников. Они выставили предо мной сотканные из чистого льда копья. «Хозяин, можно их сожрать?» — взмолился Орес, следовавший за мной. «Нет», — ответил я, не оборачиваясь. «У меня есть идея получше». Мы вышли обратно на улицу. Воспользовавшись везением насчет минимума охраны, я опустился к земле. Только коснувшись ее, понял, земля напрочь промерзла. На пальцах оставались влажные следы. Но это не помеха для демонического огня. Обе мои руки вспыхнули синим пламенем. Огонь окружил ледяную крепость. Поднявшись, я принялся наблюдать, как стремительно она тает. В этом пламени умрут все те, кто охраняет того, за кем я пришел. «Хозяин, ну так неинтересно!» — пожаловался Орес. «Не переживай», — усмехнулся я. «У тебя еще будет сотня возможностей разорвать демона». «Да, пусть лучше он разрывает, чем ты тратишь нашу дорогую энергию», — фыркнул легион. «Ой, говоришь так, как будто она у тебя когда-нибудь заканчивается». «У меня нет, а вот у тебя — да». Я же рассудил, что с помощью огня потрачу гораздо меньше энергии, нежели буду уничтожать всех, находящихся внутри по одному. К тому же это быстро и красиво. Вон, уже и крики пошли. Ледяные демоны начали выбегать из крепости, но останавливались у периметра, окруженного огнем. Они не могли пройти дальше». «Сань, ты же понимаешь, что с обычным огнем так бы и не сработало?» — спросил Легион. «Конечно», — усмехнулся я. «Но на то у меня и необычный огонь». «Ага, и ты привлек слишком много внимания». Обернувшись, я заметил несколько песчаных фигур, идущих сюда. Ближайшие постройки рассыпались, образуя высокие фигуры из песка и камней. «А ты знаешь, что бывает, когда огонь соприкасается с песком?» — спросил я. «Нет», — честно ответил демон. «Все-таки далеко тебе до энциклопедии». «Слушай, я разбираюсь в магии, а не в физике», — буркнул Легион. «К тому же, ее законы будут сильно отличаться с применением моей энергии. Что бы ты там ни задумал, святое еще знает, сработает оно или нет». «А вот сейчас и проверим», — мысленно ответил я. И создал над собой крепостью высокий пламенный купол. Он был полупрозрачный, но переливался искрами инфернального огня. Первая песчаная тварь подошла и ударила кулаком по куполу, но не смогла убрать руку обратно. Она превратилась в стекло. Стекло начало постепенно распространяться по тваре, пока не окутало ее целиком. Теперь возле купола стояла лишь стеклянная фигура. «О, сработало!» — удивился демон. «Но это чистая удача, Сань! Какая-то физика в магии!» — «Как видишь, и такое возможно!» Со вторым песчаным демоном, попытавшимся проломить купол, произошло то же самое. Мне даже не пришлось сделать барьер толстым и крепким.» Простое соприкосновение двух материй давало такой эффект. Песчаные демоны оказались не очень умными. Еще несколько тварей погибло таким способом. Дальше они все-таки включили мозг или что там у них вместо него. И начали думать, как пробить это все, не касаясь. Вызвали несколько ледяных демонов, но все брошенные ими орудия мигом обратились водой. Вода уже почти дощикала так доставала, но при этом огонь продолжал полыхать прямо на воде. Пока позади меня пытались разбить купол, я наблюдал, как стремительно тает ледяная крепость. Очень быстро. Уже где-то через десять минут последняя башня обратилась в воду, в которой плавал лишь пепел от сгоревших в моем пламени демонов, но последний сгореть не мог. «Покажись», — велел я, подойдя поближе. Передо мной предстала рыжеватая дымка с еле заметными очертаниями. Это был любок демон пустыни. Владыка, который повелевал и жаром, и холодом, а потому в этом мире были такие противоречия, ведь он создавал его для себя. Сверху — жара, снизу — лютый холод. Но сейчас, когда он был в нематериальной форме, стал гораздо слабее, чем раньше. Этим я и решил воспользоваться. «Не убивай!» — громким басом произнес этот Владыка. Он был слабейшим, После того, что случилось с Вильзевулом или Левиафаном, которые были на порядок сильнее, этот демон понимал, какая участь его ждет. предателей не прощают!» — ответил я двумя голосами и оскалился. «Я готов служить тебе верой и правдой, и обещаю никогда не предать!» — продолжил он свою тираду. «Где-то я это уже слышал. Я демонстративно задумался». «Ах да, ты давал такую клятву, когда становился одним из генералов моих легионов!» — сказал я. «И чего она стоила?» — ответом стало молчание. «Я понял свою ошибку!» — через пару мгновений все же ответил демон. «Только вот такие ошибки не прощают!» «Если вы дадите мне второй шанс, обещаю его оправдать!» — не сдавался демон. «Все-таки это был самый жалкий из владык!» «Мне не нужен тот, кто резко изменил свое мнение, когда его убили свои же!» Мой голос стал серьезным. Больше я с ним церемониться не хотел. «Мне известно, что Блефион потребовал твою армию для нападения на землю», — продолжил я. «Ты отказал, и он тебя изгнал. Ведь ему для этого даже святой клинок не понадобился. Все, что я вижу в городе, это лишь жалкие остатки. Это те, кто были верны тебе до самого конца». На моей демонической руке образовался мощный сгусток энергии, такой мощный, какой я еще никогда не создавал. Завидев это, владыка попытался убежать, улетел вверх, но тут же врезался в мой энергетический купол. Вслед ему ударил залп. Пространство над головой озарило яркая вспышка, даже я прищурился. А затем снова взглянул наверх, там уже ничего не было. «Неужели так просто?» — спросил я у легиона. «Так у него энергия оставалась после битвы с Блефионом с Гулькин Нос», — объяснил тот. «Он даже после изгнания пытался его победить». «Все-таки хорошо работает твоя демоническая разведка». Благодаря постоянным допросам демоны нашли самый подходящий момент для нападения. «Сань, но ты не забывай, что это еще не все!» — демон намекнул, что мне стоит обернуться. «Возле купола уже стояло не меньше пятисот демонов». «И с ними будет разобраться куда сложнее, чем с этим придурком», — проворчал Легион. Я усмехнулся, а затем щелкнул пальцами демонической руки. Купол исчез. «Вы видели, как умер ваш владыка?» Мой голос громом прозвенел в этой пещере. «И поверьте, я уничтожу каждого, кто посмеет на меня напасть. Но у вас еще есть шанс спастись. Преклоните колени и произнесите клятву своему истинному владыке, Легиону» тогда я вас пощажу. Эти демоны на земле никогда не бывали, людей не убивали, да и жертв я не заметил здесь ни одной, так что это предложение было вполне в моих принципах, но демоны сдаваться не спешили. Я заметил, что только несколько на самом краю преклонили колени и тут же были убиты за это своими. «А все не так просто, как хотелось бы», — вздохнул я. Провел рукой по воздуху, создавая энергетический серп, и направил эту пламенную энергию в первые ряды собравшихся. Они тотчас обратились в стекло. Я подошел к одной из стату и с размаху ударил по ее голове. Она рассыпалась мелкими стекляшками, которые унесла уходящая от центра пещеры вода. «Есть еще желающие умереть?» — громко спросил я. На этот раз колени преклонили больше пятидесяти демонов, остальные не спешили нападать, понимая свое положение. Но на самом деле это было достойно уважения. Они поддерживали своего владыку до конца и были готовы умереть вместе с ним. А потому я подарил им такую участь. Еще несколько энергетических серпов, прошедшихся по головам, и вся пещера была заполнена этими осколками. Выжили только те, кто преклонил колени. Залп прошел над их головами. «А теперь все выжившие, повторяйте за мной!» – велел я. Они произнесли слова клятвы, и каждый получил по частичке энергии Легиона, но теперь она была другой, безопасной. Она лишь усиливала их, а не обращала в стекло. Все-таки классная способность придавать своей магии любые функции, хоть разрушительные, хоть созидающие, хоть усиливающие. Я первым вышел из пещеры и отправился по тоннелю обратно. — Хозяин, ну совсем повоевать не дал, — возмущался, идущий за мной Орес. — В этом не было нужды, — спокойно ответил я. Как ты видишь, с этими демонами было все совсем просто. «Эх, а я только пару стекляшек смог разбить», — пожаловался он. Мы дошли примерно до того места, где я прошел через дверь, ведущую в тоннель. Там я нарисовал новую печать, которая должна была перенести меня обратно. Первым проскользнул в нее арес, сразу превращаясь в кота. Затем прошел я. Уже сидя на полу ритуальной комнаты, я наблюдал, как из печати один за другим выходят демоны, а затем растворяются в воздухе и исчезают. Теперь они части нашего нового легиона. Когда все было завершено, я забрал свою энергию из печати и стер ее. Каждый раз так делал, поскольку не хотел, чтобы Орден изучал мои каракули, а иначе я назвать не мог все то, что пишу под диктовку легиона. Очень часто в этих печатях даже не было логики и последовательности, но они прекрасно работали. Усталости не чувствовалось, хоть день выдался непростой. «Самое время для медитации!» — вдруг сказал Легион. «Обычно это используют для восстановления сил», — хмыкнул я. «А тебе же надо укрепить все, что ты собрал», — заявил он. «Я уже не справляюсь. Давай помогай». Я присел в позу лотоса прямо посреди ритуальной комнаты. Здесь для подобной медитации было самое лучшее место. Помещение было полно инфернальной энергии, а все остальные помещения Ордена были от нее защищены. Здесь же я находился в своей среде. Заглянул внутрь себя и увидел огромное количество нитей. Их стало в разы больше, чем в прошлый раз. Они стали ярче и толще. Легион хорошо поработал. Большинство из магических каналов укрепились внутри меня точно тросы на корабле, но над некоторыми мне еще предстояло попотеть, чтобы окончательно повысить свой ранг, чем я и занялся. Это была монотонная, рутинная работа, но за ней я не заметил, как летит время. Над всеми каналами поработать, конечно, не успел, но свой минимум выполнил, а затем открыл глаза. Ритуальная комната освещалась только магическими факелами на стенах, поэтому я даже не знал, сколько времени прошло. Да и в мире слабейшего владыки время тоже текло иначе. Я вышел из ритуальной комнаты, но стоило мне открыть дверь, как увидел столпившихся в коридоре служителей Ордена. Здесь были и экзорцисты, и лекари, и даже бухгалтерия. «Что происходит?» — спросил ее первого попавшегося мага. «Мы вас ждали!» — ответил мне архимаг. «Вдруг кому-то нужна помощь!» «Нет», — помотал я головой, — «сегодня я пустой, не повезло, так что можете расходиться». Все зашептались, но неохотно отправились по своим делам. Они наверняка и подслушивать пытались, но эти стены не пропускают звуков, иначе бы крики демонов было на улице слышно. Выйдя, я неспешно пошел к выходу. Орес шел передо мной, гордо виляя своим хвостом и привлекая внимание всех проходящих мимо. Он был единственным фамильяром в столичном ордене. Среди других магов часто встречаются подобные питомцы, но экзорцистам, как правило, они ни к чему. При стычках с демонами они не выживают. Стоило мне подняться на первый этаж, как столкнулся с Романом Евгеньичем. «А вы что здесь делаете в столь поздний час?» — спросил я у него. Уже успел посмотреть на часы в коридоре. Сейчас было девять вечера. «Ваше выходной, и меня снова дежурным поставили» устал объяснил помощник и продолжил. — Сейчас пришло сообщение, что в Подмосковье замечены блуждающие огни. Сейчас идет набор группы, на у дежурных есть максимум два аспиранта. Кого-то из верхушки в любом случае будут вызывать. Вот я и подумал, что если вы выразите желание, вам не откажут. — В Подмосковье, говоришь? — задумался я. — Да, и уже есть две жертвы. Поедете? — Да, — кивнул я и тяжело вздохнул. — Опять тащиться в такую даль.